Плену. Где-то среди пущи темного леса лето 934 года со времен Великого Раскола. «Держись, Настасья!» С тревогой сказал Трор, помогая супруге перелезть через поваленный осиновый ствол. Девушке становилось все хуже. Она побледнела, ее то и дело рвало. От раны на животе доносился отвратительный запах. Силы стремительно покидали ее, и Трор ничего не мог с этим поделать. Он надеялся поскорее выйти из леса и найти деревню или поселок. Они отчаянно нуждались в помощи. Но Настасья не могла передвигаться подолгу. Острые боли пронзали ее насквозь, отчего приходилось постоянно останавливаться. За неделю, что прошла после того ужасного боя, они не продвинулись ни на йоту. Трор был в отчаянии. «Присядь, родная моя», — сказал он, расчистив место под плакучей березой. «Оставь меня!» – простонал Анастасия. «Я не выдержу Трор! Я вижу их! Тени, они повсюду, преследуют меня! Они зовут меня Трор! Мне страшно!» «Ты вся горишь, о боги!» – воскликнул Трор, приложив к ее лбу беспалую ладонь. Девушка тревожно сопела. Она прислонилась к прохладному березовому стволу, снедаемая бредом или лихорадкой. Супруг попытался покормить ее, но девушка никак не отреагировала и впала в беспокойное забытье. Трор гнал прочь мысли, что скоро все кончится. Он не мог потерять любимую и их нерожденного ребенка. Лучи заходящего солнца мигнули ветками старых берез на прощание и пропали. Над лесом повисли вечерние сумерки и прохладная влажность. Среди древесных крон посвистывали маленькие печушки. Ветер печально шумел березовыми листьями. Трор сидел, буравив взглядом пустоту. Он не мог подняться и соорудить хотя бы небольшой костер. В голове витали мысли об их с Настасией первой встрече, о приключениях, что довелось пережить вместе, о жарких ночах, полных любви и страсти, о том, как они узнали о скором рождении их малыша и о том страшном моменте, когда одним взмахом меча княжеский преследователь перечеркнул всю их жизнь. Трор зажмурился и зарыдал, не в силах успокоиться, да и не хотел. Ведь понимал, что к утру Настасьи не станет. Он не смог спасти свою любовь. Он виноват, что втянул возлюбленную в бессмысленную охоту за мифом и легендой и поплатился за свою наглость самой высокой ценой. «Какой я глупец!» — схлипнул Трор сквозь слезы. «Ну и долго ты будешь жалеть себя, юноша?» Раздался хриплый старческий голос. Трор испуганно подскочил и выхватил меч из ножен. «Кто здесь?» «Я тебе не враг, молодой человек», сказал незнакомец, посмеиваясь. Перед взором из сумеречных теней воплотилась фигура. Пришелец, похожий на согбенного старца, закутанного в темный балахон с капюшоном, вел под устцы таинственное существо, похожее на оленя с ветвистыми рогами. «Я тебе не враг», — повторил он, поднимая руки над головой. «Ты позволишь подойти поближе?» «Что тебе нужно?» — настороженно спросил Трор, покрепче сжимая рукоять меча здоровой рукой. «Мне? Ничего!» — усмехнулся старик. «А вот вам нужна моя помощь, несомненно!» «И чем же ты можешь нам помочь? Кто ты такой?» Незнакомец опустил по и медленно, хромающей походкой, пошел навстречу к Трору. «Мое имя тебе ничего не скажет, юноша, да и сам я уже не помню его, зато знаю одно...» Он ткнул пальцем в сторону Настасьи. «Еще пара часов, и твоя любимая отойдет в чертоге Великого Мора, а утром ты заколешь себя, будучи не в силах справиться с горем...» И там, где было две жизни, не останется ни одной. «Три жизни», — буркнул Трор, опуская меч. «Что, прости, ты сказал?» «Я сказал три жизни. Моя Анастасия беременна». Старик отреагировал совсем иначе, чем ожидал Трор. Он радостно рассмеялся, похлопывая себя по коленям. Трор взметнул клинок и приблизил его к горлу сумасшедшего старика. «Что в этом смешного, чертов безумец?» «Молю богами, прости, сынок!» Успокоившись, ответил незнакомец. «Наша встреча — подарок самой судьбы!» «О чем ты толкуешь, пекло тебя побери?» Возмутился Трор, убирая оружие в ножны. Старик присел на поваленный ствол возле девушки и рассмотрел ее с ног до головы. Время от времени он что-то бурчал под нос, почесывая лицо под капюшоном. Наконец он обратил взор к снедаемому гневом Трору. «Ни к чему упоминать пекло, юноша. Именно из-за его проделок твоя женка оказалась в таком печальном положении. Но я могу помочь. Даже скорее, теперь только я могу ей помочь». Взволнованный Трор опустил плечи и уставился на темную фигуру пришельца. Сейчас он был согласен на что угодно, даже на призрачный шанс спасти Настасью. Он кивнул старику, дав понять, что готов выслушать его. «Очень хорошо, мальчик мой!» — улыбнулся старец. «Времени у нас осталось мало, так что не буду ходить вокруг да около. Я могу спасти твою ненаглядную, но взамен затребую великую плату». «Если цена окажется слишком высока, скажи сразу, и я уйду. Мы больше не увидимся, и утром на этой полянке будут лежать ваши трупы на радость местной живности». «Не тяни, старик!» — воскликнул Трор. «Что тебе нужно? Золото? Ценности? У нас нет ничего!» «Оставь свои побрякушки для смертных глупцов!» — небрежно отмахнулся незнакомец. Я заберу из утробы твоей женки ребенка. Он уже умер и лишь убивает свою матушку. Тебе от него пользы не будет. Взамен. Заберешь что? взревел Трор. Ты в своем уме наглец! Ради богов, только не хватайся за меч, гневный варяг. Да, да, я знаю, откуда ты. «Доводилось встречать твоих чохнутых собратьев. Все как один наедятся грибов с медом и бегают по полям с криками. Я медведь! Я медведь! Свадь гордится мной!» Пху! «Просто дослушай меня!» Трор снова кивнул, решив дать наглому старику докончить свое предложение. «Неужели?» — всплеснул руками тот. «Итак, я заберу ваше дитя». И взамен твоя драгоценная Настасья проживет еще 20 лет, ровно до следующей кровавой Луны. В ту ночь она родит тебе мальчика. Ты его воспитаешь как воина, но твоя супруга вряд ли переживет эти роды. Пав на колени, Трор уставился на увядающую на глазах Настасью. Лишится ее сейчас или обречь на смерть через двадцать лет. Это немалый срок, но мог ли он решать за нее? Кто он такой, чтобы распоряжаться судьбой невинной девушки? Но как ты сделаешь это? Ты колдун? Богородный? Я скитаюсь по этому миру очень давно, юноша, задумчиво ответил старик. И успел побывать и колдуном, и волхвом, и жрецом, и много кем еще тебе... «Не зачем это знать. Решай прямо сейчас. Примешь ли ты мою помощь или отвергнешь, но помни, любое из твоих решений будет иметь последствия. Чего бы хотела твоя Настасья?» Трор нахмурился. «А ведь правда, чего бы хотела его возлюбленная? Уж точно не лишиться ребенка. Но она была так молода, полна жизни и чувств. Она бы хотела остаться в этом мире подольше». Она сама доверила Трору свою судьбу, и чтобы спасти ее, он готов пойти на все. «Я согласен». «Тогда поди сюда, сынок», — поманил его пальцем старик. «Пожмем же друг другу руки». Трор встал, расправил плечи и подошел к пришельцу, протянувшему ему костлявую, сохшуюся ладонь. От него исходил могильный холодок, а под капюшоном всего на миг сверкнули изумрудные огоньки глаз. Понимая в глубине души, что соглашаться с этим проходимцем было очень опасно, он все же остался при своем решении. Жизнь Настасьи нужно спасти. Они пожали руки под одобрительный хохот безумного старика. Сам мир умолк в тот миг, испуганно наблюдая за таинственной сделкой. Ярик очнулся от громкого стального лязга. Распахнув глаза, он увидел, как через открытую дверь клетки прошел дикарь. Он бросил в юношу гнилую хлебную корку и с мерзким смешком удалился прочь. Ярик попытался дотянуться до еды рукой, но прикованные клетки цепи не дозволили ему сделать это. Издав усталый вздох, он задумался над тем, что увидел в новом видении. Последний месяц он активно копался в багаже знаний, который почерпнул от поглощенных за последние годы душ. Иных знаний в плену крошечной клетки все равно не было. Активно изучая воспоминания дикарей, Ярослав вдруг осознал, что помаленьку начинает понимать их шипящее наречие. Отголоски воинов внушили знание того, как орудовать мечом. Ярик был уверен, возьми он сейчас в руки меч, то сможет зарубить стражников без каких-либо проблем. Воспоминания деревянского вора, дух которого он нашел на месте резни по пути в Небославль, показали, как можно было бы избавиться от цепей. Да только хотя бы одна рука должна быть свободной. Ярика же приковали так, что он едва мог достать до трухлявых деревянных досок, служивших полом для клетки. Но самыми яркими и захватывающими были образы, которые дарила душа его отца. Вместе с ним он пережил морские походы и набеги на прибрежные деревушки, шумные пиры и горячие ночи с прекрасными незнакомками. После его смерти Ярик узнал об отце больше, чем при жизни. И не всегда ему нравилось увиденное. У отца была бурная молодость. Он успел наделать немало бесславных деяний. Видимо, поэтому он так мало рассказывал о себе. Одними из самых упертых и неподдающихся воспоминаний были те, что образовались после той судьбоносной ночи в лесу, когда его мама потеряла ребенка и чуть не погибла сама. Их образы постоянно ускользали от юноши, не давая узнать свои секреты. Кем был этот старик? Он жил в лесу, как и Еромир, Или же это и был... Ярослав напряг память но не смог вызвать перед глазами облик незнакомца. Лишь спутанные щупальца теней. Но теперь он знал, что смерть мамы не была случайной, как и его рождение. Именно из-за того старика юноша обладал теперь такими силами. Так кто же он такой? К удивлению Ярика, на знания о прошлом особенно настолько важные, сердце никак не отреагировало. Просто приняло как данность, будто ничего особенного не произошло. Видимо, внутри он давно понимал, что его рождение и вправду скрывает некую тайну. И теперь завеса над ней приоткрылась. Вынурнув из-за размышлений, Ярослав ногой пододвинул хлеб поближе и схватил его ослабившей рукой. Весь месяц, что он провел в плену, его кормили только погаными гнилушками и поили такой же водой. Его тело совсем исхудало, молодые мышцы задеревенели от постоянного пребывания в одной позе. Он просто сидел и никто не приходил к нему, не мучил и не выпытывал сведения, словно про его существование просто забыли. Судя по всему, вождя этой орды безумцев интересовал только Яромир, таинственный богородный, который появился в самом сердце захваченной крепости и сумевший дать отпор могущественному вождю. Из разговоров надзирателей, изредка доносившихся досюда, Ярик слышал про старика. Воины говорили, что он изуродовал вождя во время боя, А после на бесконечных допросах посылал его в пекло и, как только мог, изгалялся над ним. За что взбешенный посланник, так называли его дикари, избивал деда до полусмерти. Ярослав хотел хоть как-то помочь Яромиру, но понимал, что его самого отпыток спасает лишь тот факт, что о его особенной богородности еще никто не знает. Оставалось лишь ждать удобного случая, попутно набираясь новых знаний из заключенных внутри него душ. О судьбе черныша и в Юнка юноша тоже ничего не слышал. Они остались совсем одни у тайного прохода в храм, но ученый кот не даст им пропасть. В этом Ярик был уверен. Их помощь сейчас бы не помешала. Впрочем, один допрос ему довелось пережить. В самом начале, когда посланник схватил их с Яромиром. Их пытали и изматывали, увечили и били розгами. Старику наживую вырезали на груди символы, подобные тем, что носили дикари. Но Ярика не трогали. Он подозревал, что его оставили на потом, когда у вождя не останется других игрушек. В тот раз у него нашли все фигурки, и после долгих пыток тикарь, проводивший допрос, спросил только об одном. «Зачем тебе эти идолы?» «Матушке твоей подарить!» – рассмеялся ему в лицо Ярослав. За свою дерзость он жестоко поплатился. Спина до сих пор не зажила от росчерков прошедшейся по ней плети. После этого юношу уволокли в одну из комнат в монастыре, где заключили в эту смердящую потом и мочой клетку. Вскоре к этой не прибавились и запахи самого Ярика. В туалет приходилось ходить прямо под себя. Так день тянулся за днем до сегодняшнего вечера. Ярик давно потерял счет времени и определял время суток лишь по свету факелов, что зажигались в коридоре, когда к нему в комнату кто-то приходил. По вечерам были слышны привычные шаркающие шаги надсмотрщиков, несших очередные корки. Но сегодня все изменилось. Разносясь гулким эхом по стенам каменной кишки, вдали раздавался топот приближающегося исполина. Посланник шел сюда. Он пинком распахнул хлипкую деревянную дверь, едва не сорвав ее с петель. Грузно дыша, он прошел в комнату и уставился на Ярослава. Его вид вызывал отвращение. Все тело испещряли змейки едва затянувшихся шрамов, что остались после битвы с Яромиром. От былого, витиеватого узора, ритуального клейма и татуировок не осталось и следа. Разорванное лицо кое-как собрали воедино, но теперь посланник был похож на омерзительное создание из старых страшилок, которыми пугали детей за плохое поведение. Повсюду виднелись следы нитей и стяжек, связывавших куски кожи воедино. Посланник злорадно улыбнулся, и из-под остатков верхней губы показались почерневшие зубы и десны. Он поглаживал руки, одетые в кожаные перчатки, утыканные мелкими шипами. «Настал твой черед, сопляк!» – прогремел посланник, наблюдая, как вошедшие в комнату подручные выносят Ярика из клетки. Юношу бросили на пол у его ног. Ярик поднялся на ослабевшие ноги, но тут же получил удар шипастой перчаткой. Отлетев назад, он впечатался затылком в стальные прутья клетки. Отрезкой боли из глаз брызнули слезы. Посланник подошел к осевшему на пол юноше и, крепко схватив его своей пятерней за волосы, рывком поставил на ноги. Следующий удар прилетел в живот, отчего ноги потеряли опору, и Ярик снова обрушился вниз, повиснув в сжатой руке своего угнетателя. «Что тебе нужно?» — кое-как прошептал Ярослав. «А, ты решил заговорить!» — усмехнулся вождь, разглядывая добычу полным безумия взглядом. «Ты держишь меня в клетке!» — сказал юноша, стараясь нащупать носками опору. «Уже столько времени! Но я так и не знаю, чего еще тебе нужно! Ты получил проклятых идолов!» «Зачем ты продолжаешь нас мучить?» «Вопросы задаю я!» Тихо прорычал посланник, пахнув в лицо тлетворным дыханием и отправил Ярика в полет через всю комнату. Встретившись со стеной, юноша пал на пол. По голове потекла теплая струйка крови. «Объясни мне, шинок!» прогремел великан, подходя к нему. «Как так получается?» что ты настолько связан с этими идолами. Где бы я ни искал, везде натыкаюсь на тебя. Посланник взревел, плюясь слюной и исходя пеной. Казалось, его слышала половина монастыря. Я уверен, ты... Он ткнул пальцем в грудь Ярику, едва не пробив ее насквозь. Как и твой смердящий дружок Знаешь о судьбе остальных идолов Расскажи мне Что ты хочешь узнать?» Просипел Ярослав, жмурясь от нахлынувшей боли «Ты и так собрал всех идолов?» «Нет, идол свалда и мора» Выкрикивая каждое слово в безумстве, скакал по комнате посланник. «У меня есть карта, но Свалда не оказалась там. Где он должен был быть? а мора на карте вообще нет! И ты знаешь, почему? Ты расскажешь мне, откуда ты знаешь?» От внушавшего ужас хладнокровного убийцы, каким он был много лет назад, не осталось и следа. Теперь он более походил на одержимого безумца. Охота за идолами поработила его, и это было видно невооруженным взглядом. Посланник носился из стороны в сторону, сотрясая руками воздух. Его громогласные речи то и дело срывались на истеричные крики. Ярик думал, как можно использовать это знание во благо себе, Но времени не оставалось. Гигант присел возле юноши, обхватил его голову руками и начал медленно ее сдавливать. Еще чуть-чуть, и она лопнет, как спелая дыня. Ярослав кричал, впившись ногтями в толстую кожу, не в силах противостоять его разрушительной силе. «Я не знаю! Не знаю!» Посланник отпрянул от Ярика и кивнул подручным. Солдаты вышли из комнаты и вскоре вернулись, таща за собой Яромира. Руки старика были скованы за спиной цепью из блестящего черного металла. Некогда пухлощекий дед теперь походил на щепку. Все лицо усыпали садины и кровоподтеки. На пальцах не осталось ногтей. Грязный рваный балахон усеивали застарелые пятна крови. Старику и правда немало досталось. Воины бросили его в другом конце комнаты и вышли за двери. Ухмыляясь, посланник сказал Ярославу. «Раз ты не хочешь, отвечат, посмотрим, выдержишь ли ты, когда я начну отрывать куски от твоего друга!» Разразившись диким хохотом, вождь вспыхнул красками голубоватого огня. Языки пламени вырвались из глаз, окутали плечи, спину. Швы им в мгновение ока разошлись и прогорели. Куски плоти начали разъезжаться друг от друга. Но посланник не обращал на это внимания. Он пересек комнату и протянул к Яромиру пылавшую огнем ладонь. «Ярик, нет!» – выдавил из себя старик, когда исполин схватил его за руку. Кожа начала покрываться волдырями, трескаясь и превращаясь в пепел – Комнату заполнил тошнотворный запах жженого мяса. «Стой!» — вскричал Ярик. Он попытался встать, но тут же пал на пол, лишенный последних сил. Посланник смотрел на него огненным взглядом, продолжая испепелять стариковскую руку. Яромир кричал с недаемой ослепительной болью. «Остановись!» — взмолился Ярослав. «Я скажу!» «Я жду!» — хохоча сказал посланник, упивавшийся страданиями рыдающего Яромира. «Тан! Охотник Тан из северных племен! У него идол свальда!» «Лжец!» — разъяренно воскликнул вождь, отчего огненный орел вокруг него вспыхнул еще сильнее. «Нет! Мой отец выкрыл идол из ветреного пика и отдал на хранение этому Тану! Идол Лема из Книжеграда тоже похитил отец!» Исполин вдруг погасил пламя. В комнате сразу погасли все звуки. Лишь стоны Яромира, извивавшегося на полу, нарушали зловещую тишину. От прогоревшей почти до самой кости стариковской руки медленно поднимался дым. Посланник долго сверлил взглядом Ярика. Позабыв про свою жертву, он на четвереньках подполз к юноше, приблизившись к его лицу почти вплотную. «Ну и где мне его искать?» – взволнованно прошептал он. Смрад его горячего дыхания обжег Ярику у ноздри. Весной. До самого лета, запинаясь, ответил юноша, — «тан живет в охочем логе. Ты должен застать его там. Ну а что насчет мора? Его нет на картах. Его идола не существует, и иного объяснения этому нет. Откуда ты знаешь, что на карте? Я видел ее! «Видел!» По лицу Ярика потекли слезы. Вот так вот просто он выложил все, что знал. Преподнес на блюдечке этому живодеру. И из-за этого пришлось пострадать его другу. И ничего нельзя было сделать. Закипавший внутри гнев не нашел отклика в измученном сердце Ярослава. Он оказался способен лишь на слезы и рыдания. Посланник поднялся на ноги и, плюясь пенной, вскричал. «Ты лжешь!» «Нет, прошу!» Лепетал Ярик, ползя на коленях за вождем. «Я говорю правду! Не мучай его! Я больше ничего не знаю об идолах!» «Ты просто черв у моих ног!» Оттопнул его прочь посланник. «Я сожгу и тебя, и твоего друга!» Он подошел к исходившемуся в стонах старику и укрыл его затылок ладонью. Глаза посланника вновь вспыхнули, и в следующий миг Яромир закричал, с недаемой разрывающий изнанку болью. Голова деда задымилась, седые волосы испарялись, словно снег на солнце. Застыв в ужасе, Ярослав не мог отвести взгляда от чудовищной расправы. «Неужели это конец?» Посланник воздел руки над головой, приготовившись утопить комнату в смертельном огне, когда в двери ворвался один из дикарей. Он согнулся в глубоком поклоне и поспешил сообщить. «Мой вождь, Мхаграй Мария прибыла! Просила передать, что у нее то, что вы давно искали!» «Только Мария? Хм... Я встречу ее в главном зале!» велел посланник, стремительно покидая комнату. «Бросьте этих гнид в клетку, я займусь ими позже!» Ярик попытался встать, но новый удар по голове отправил его в объятия тьмы и одиночества. Последним, о чем он успел подумать, было услышанное им имя. «Мария».